«Это капитан Марк Лейман. Мы терпим крушение. Срочно покиньте, пионер! Всем, кто меня слышит!» Капитан говорил по кругу одно и то же послание. Голос его срывался, а слова разделялись тяжелым дыханием. Придя в чувство, лев отстегнулся и бросился к Насте. Он бил ее по щекам, умоляя открыть глаза. «Ну же, очнись! Очнись! Слышишь меня? Настя, очнись!» Он положил ее на пол. Склонившись над нею, он ощутил тепло ее дыхания и, прилив адреналина, вернул силы его измотанному ноющему телу. Увидев Джея, он бросился к нему. «Джей! Джей! Джей! Как ты, дружище?» Но тот не отвечал. Глаза его были приоткрыты. Они хоть и слабо, но реагировали на движение. «Я вернусь за тобой, слышишь? Я вернусь!» Лев подхватил Настю и побежал с ней по коридорам, следуя стрелкам указателей. Он остановился лишь возле небольшой ниши, в стене, над которой мигал красный крест. Достав из ниши медицинский наручник, прикованный к стене проводами и трубками, он закатил девушке рукав и одел его. «Ваш допуск», — раздался голос из ниши. «Чрезвычайная ситуация». «Чрезвычайную ситуацию подтверждаю. Пациент в тяжелом состоянии. Рекомендовано незамедлительное введение набора ИЛ-3У-7992». «Выполнить». «Выполнено». Обратитесь к специалисту в кратчайшие сроки. Я могу еще чем-то помочь? Привести в чувство пациента немедленно? Не рекомендовано. Чрезвычайная ситуация, мать твою! Подтверждаю. Выполнено. Настя вскочила на ноги и согнувшись, стала часто и мелко дышать. Лев сдернул с нее манжет и схватил за голову. «Слушай меня! Слушай меня!» «Настя! Настя! Настя! Ты слышишь?» Она судорожно закивала. «Мы падаем. Слышишь, падаем. Нужно покинуть...» Он не договорил. Корабль тряхнула. Вдали был слышен звук взрыва. Гравитация отключилась, и они зависли в воздухе. Это продолжалось несколько секунд, и вернувшееся притяжение не нанесло им вреда. «Нужно покидать корабль», — проговорила она. «Да, моя хорошая, да», — обрадовался он, что Настя начала соображать. «Дальше по прямой, никуда не сворачивая, стрелки приведут тебя к шаттлу. «А ты?» «Я должен вернуться за джейм он жив. Я заберу его, и мы тебя догоним, поняла?» «Да?» «Все, давай, давай!» Они разбежались в разные стороны. Настя не то, чтобы могла бежать, но это был очень быстрый шаг. Сначала перед глазами все плыло, но вскоре зрение перестало ее подводить. Добравшись до дверей ангара, ее ждал неприятный сюрприз. Индикатор входа горел красным, а стрелки уводили в сторону. Она прикоснулась к панели и сразу же услышала. «Проход невозможен. Разгерметизация отсека. Проследуйте в ангары номер три или четыре. Следуйте указателям». Не дойдя каких-то десяток метров до нужной ей двери, в ответвлении коридора она заметила лежащих на полу людей и бросилась к ним на помощь. Помощь оказывать было некому. Все трое были мертвы. У них не было повреждений, и это было страшно. Они двигались по своим делам во время прыжка и рухнули замертво, оказавшись либо менее удачливыми, либо более подверженными перегрузкам. «Стой!» — услышала она мужской голос и направилась на него. «Мы не можем улететь. Должны быть еще выжившие». «Нет никого. Только мы!» — ответил второй. «Есть. Если выжили мы, выжил капитан. Значит, есть и другие. Плевать. Давай быстрей!» «Но Шаттл сможет забрать минимум 30 человек. Мы не можем их бросить. Им не на чем будет улететь. Им мы не нужно. Нет больше никого», — повторял второй голос. «Сержант, слушай мою команду. Мы отправляемся на поиски выживших». «Тебе надо, ты отправляйся!» «Сержант, это нарушение прямого приказа. Я не позволю...» В этот момент раздался выстрел огнестрельного оружия, и споры прекратились. Настя ускорила шаг. Около двери она увидела сидящего на полу офицера. Он держал руки на животе, и сквозь пальцы его сочилась кровь. «Останови! Кхе останови!» — говорил он, харкая кровью и указывая на кабуру на поясе. «Быстрее!» Настя достала пистолет и последовала в ангар, сквозь поворотную, выполненную из толстенного бронированного стекла, дверь. Охраняемые помещения все без исключения были оборудованы такими дверьми. Проход открывается. Ты заходишь в круглую кабину. Сквозь стекло тебя видно, но двинуться дальше ты не можешь. Потом стены поворачиваются, закрывая проход позади и открывая впереди. Она попала в ангар, но было поздно. Шаттл уже был в пусковой шахте, и переборки за ним напрочь закрылись. Больше челноков в этом ангаре не было. Девушка вернулась к раненому, но тот уже не дышал. Она подняла взгляд и увидела, что стрелки горят теперь в обратную сторону, указывая путь к месту эвакуации. Лев вернулся в пассажирское помещение, но место, где сидел Джей, оказалось пустым. Джей, где же ты? Парень проверил пульс у дюжины тел, но все они оказались мертвы, и задерживаться здесь еще хоть на сколько-то было безумной глупостью. Они бежали друг к другу навстречу, показалось, осиротелому кораблю, так как кроме них не было вокруг никого. Очередной сбой системы гравитации заставил их оторваться от пола, и они неуклюжими движениями цеплялись за стены, пытаясь двигаться. Гравитация вернулась через короткое время, но вернулась с огромным превышением мощности. Люди не просто упали на пол, они были вдавлены в него и лишены возможности двигаться. Этот эффект продолжался всего несколько секунд, но и этого хватило, чтобы прочувствовать все суставы в теле. Лев молча схватил ее за руку. Десятки поворотов и открытых дверей оставались позади. Маршрут, проложенный стрелками, был мудреным, но система вела их самым коротким путем. Когда они пересекали машинное отделение и казармы, их охватил ужас. Тысячи тел лежали неподвижно со стекленевшими глазами. Смерть настигла их внезапно, в момент занятия привычными рутинными делами. Они миновали бесконечное множество помещений. Взрывы звучали все чаще и ближе. Оказавшись на складах, перед дверью, на которую указывали стрелки с двух сторон, они остановились. Настя коснулась панели. «В помещении пожар! Вход невозможен!» «Пройдите в помещение М-103 и вручную разблокируйте дверь», — ответил компьютер, и стрелки сменили направление. Помещение это было рядом. Здесь хранили огромные капсулы с нанопылью. Несколько капсул валялись, и задержимое их толстым слоем укрывало пол. С двух сторон были стеклянные поворотные двери. Дальние были заблокированы свалившейся капсулой. Сдерживающая механизм преграды была без проблем удалена, и беглецы вошли в кабину. Лев собирался нажать на сенсор, но Настя остановила его. «Муравьи! Нам нужны муравьи!» «Перчаток все равно нет», — возразил Лев. «Да, но у нас есть ты!» Она выпрыгнула из кабины и в этот момент вновь дала сбой системы гравитации. Их сначала подбросила вверх, почти к потолку, и тут же бросила на пол. Лев находился в невысокой кабине, и ему повезло в этом. Анастасия же в сером облаке подлетела метра на четыре и рухнула. Лев с ужасом смотрел на девушку, пытаясь пошевелиться, но ему не удавалось этого сделать. Он понимал, что падение с такой высоты навряд ли обошлось для нее без переломов, что ей срочно необходима помощь. «Настя!» — протянул он, глядя в ее глаза, запорошенные нано-пылью. «Перегородка разрушена!» — зазвучал голос в динамиках кабины. «Угроза взрыва! Немедленная изоляция!» Стены самовольно повернулись, разделив, как ему казалось, последних выживших на этом корабле толстым бронированным стеклом. «Пионер! Поверни дверь!» — заорал Лев. «Отклонено! Пионер! Немедленно поверни дверь!» «Отклонено!» «Настя!» Она неподвижно лежала на полу, всего в двух метрах, так близко и недостижимо далеко. «Я люблю тебя!» — прошептала она. Он этого не услышал, но он четко прочитал это по губам. В стене сбоку девушки мгновенно появилось красное пятно, и мощный поток пламени заполнил помещение склада. Огонь, сжалившись, облизывал стекло, не давая льву увидеть, что произошло с телом его любимой. «Нет! Нет! Настя! Нет!» Он рыдал. Он пытался пошевелиться, но это ему не удавалось до тех пор, пока гравитация не отключилась вовсе. Хватка ослабла, и парень со всей силы ударил бронированную дверь. От этого толчка он вылетел из кабины. Слезы застилали ему глаза. Они пузырем держались на ресницах, лишая его возможности видеть. Сложно сказать, через сколько он добрался до эвакуационного блока, до одного из многих таких на корабле. Капсулы торчали из стены в ожидании своих пассажиров, но пассажир был только один. Лев сел в кресло, преодолевая желание сгинуть вместе со всеми на этом корабле неудачники выполнившим за свой срок лишь три прыжка, два учебных и последний. «Пионер!» — произнес он. «Слушаю!» — прозвучал голос. «Место падения крейсера известно?» «Материк, равнина, недалеко от горной гряды. Можешь установить место приземления капсулы в радиусе двух километров от падения пионера». «Выполнено». Погрешность составляет 504%. «Сколько капсул покинули корабль?» Парень говорил дрожащим голосом. Руки его тряслись, а слезы не прекращали заливать. «С учетом этой капсулы — 18. Шесть не достигли поверхности планеты. Четыре приземлятся в радиусе падения крейсера. Также корабль покинули три шаттла. Один из них с вероятностью 97% приземлился успешно. Угроза взрыва. «Запуск!» Капсула захлопнулась, и Лев оказался в круглой металлической темнице, стремящейся с огромной скоростью к поверхности неизвестной планеты.